Глава восемнадцатая. Выходные. Доминика. Мурлыкая себе под нос одну из мелодий, которая играла в душевой кабинке, я пытаюсь высушить густые волосы. Стоит мне выключить фен, как слышу звуки какой-то возни за стеной. Хмуро свожу брови, крадусь к двери, ведущей из ванной, и тихонько приоткрываю. Сквозь щель окидывая взглядом и спальню. Я расслабленно хихикаю. Распахиваю дверь полностью. — Да, доброе утро! Приближаюсь к мальчику. — А я-то думаю, что за шпион проник в... Выпускаю фен из рук, и он с громким треском бьется об пол. Панически хватаю ртом воздух. На миг меня почти парализует. Дан сидит возле открытого шкафа. Вокруг разложены всякие мои мелочи, которые ребенок с интересом разглядывает, играет. Мне не жалко для него ничего, однако рядом с ним мой рюкзак, расстегнутый. Но ведь внутри... — Даниэль, нет! Кричу на племянника и подлетаю к нему, словно фурия. Рывком выхватываю рюкзак. Малыш выравнивается по стойке смирно. Смотрит на меня широко распахнутыми от испуга глазами. Дышит часто, избивчиво. Вот-вот заплачет. Я ведь никогда раньше голос на него не повышала. Но в эту секунду... Как же мне страшно. Я падаю перед данным на колени, резко хватая его за щеки и надавливаю, заставляя открыть рот. Делаю это чересчур грубо, судя по реакции малыша. Но мною движет страх за его здоровье и, возможно, жизнь. Игнорируя жалобное хыныканье племянника, заглядываю в его рот под язык. Ничего, и следов нет. Отпускаю. Дан растерянно прижимает ладошки к своим пылающим щечкам, моргает обиженно, сжимает губы, а через секунду сбегает от меня в слезах. «Прости, Дан!» — стлону ему вслед. не перевожу внимание на рюкзак. У меня трясутся руки, пока я переворачиваю его содержимое. Пожалуйста, хоть бы Дан не добрался. А если таблеток все-таки успел наглотаться? Господи. Тогда догнать надо. Яну все рассказать. Плевать, пусть орёт на меня. Убить даже может. Заслужила. Только бы с ребенком ничего не случилось. Что в таких ситуациях делают? Скорую надо вызывать. Потом промывание. И все из-за меня. Пожалуйста, нет. Лихорадочно открываю аптечку. Перебираю все баночки. У большинства крышки защиты от детей. Случайно так получилось. Мне они удобными показались. И не зря. Вдох и очень долгий выдох. Все на месте. Банки закрыты. Лекарства не рассыпаны. Спасибо, Боже. Хнычу с облегчением. Но тут же подрываюсь на ноги. сжимая в руках аптечку, мчусь в ванную. Наклоняюсь над унитазом. По очереди открываю каждую проклятую баночку и высыпаю ее содержимое, смывая большим количеством воды. Все мои запасы утекают в канализацию. К чёрту! Руки всё ещё дрожат, сердце колотится от ребра, грозя сломать грудную клетку. Опускаюсь прямо на туалетный коврик и неожиданно для самой себя срываюсь в истерику. — Я отвратительная тётя! — ругаю себя вслух. — Отвратительный человек! Всё порчу, к чему прикасаюсь. Закрываю лицо руками, позволяя слезам течь в ладони. Моя спина содрогается, лёгкие сдавливают тисками. В горле скручивается ком. Не знаю, сколько времени я провожу так, сидя возле унитаза. Сначала плачу, потом смотрю в одну точку. Не вижу ничего вокруг, кроме туманной дымки. Наконец заставляю себя подняться. Умываясь, ловлю свое отражение в зеркале и хлопаю по нему ладонью, оставляя мокрый след. Ненавижу. Всегда ненавидела. Но сегодня с новой силой. На негнущихся ногах плетусь в спальню, как кукла сломанная давно сломанное. Падаю в постель, накрываясь головой простыней. Сегодня я пропущу завтрак. Не хочу никого видеть. Мое состояние сложно назвать сном. Полудрема, полузабытие. Наверное, так чувствовали себя мужчины после моих лекарств. Не знаю. Сама не пробовала. Жалею, что под горячую руку попал и Ян. Но время вспять не повернуть. Мои демоны и страхи сыграли злую шутку. Впрочем... Это даже к лучшему. Они уберегли нас от роковой ошибки. Отбросив просто, не поднимаюсь и подтягиваюсь. Приведя себя в порядок, направляюсь в кухню. Перекусить что-нибудь и попить воды. Опять эта жажда после нервного срыва. В холле встречаю малыша Дана. Хочу подойти, обнять, извиниться. Но он, едва завидев меня, сбегает в комнату Яна. Обидела я его, напугала. И при этом больно мне. Внутренне мечтаю не попадаться больше никому на глаза. Однако в кухне суетится Елена. Сразу поднимает взгляд на меня, не давая возможности уйти. «Добрый день», — пытаюсь выдавить из себя улыбку. «Добрый», — оглядывается она. На лице проскальзывает тень беспокойства. «Или я выдумываю?» Подхожу к столешнице, где стоит поднос со стаканом воды. Не придаю значения. Готовлю себе быстрый завтрак, чтобы забрать с собой и спрятаться скорее в спальне. Но какая-то неведомая сила заставляет меня вновь взглянуть на стакан и присмотреться. — Кому это? — киваю. — Пану Адаму, — тихо отзывается Елена. — Давай я отнесу. Беру поднос из ее рук и разворачиваю на свет. Замечаю какой-то осадок в стакане с водой. лекарство уточняю задумчиво. Чуть наклоняю голову, принюхалось. Но внезапно меня толкают сзади. Стакан скользит по подносу, переворачивается и летит на пол, разбиваясь звоном По ногам лупят капли воды и осколки стекла. Морщусь я оглядываюсь. «Ой, простите, пожалуйста, я назад попятилась. Думала, вы ушли уже, и...» — лепечет Елена. прищуриваясь подозрением, открываю рот, чтобы повторить вопрос про лекарства, но не успеваю. «Заведи детей», — говорили они. «А до в старости некому стакан воды будет принести». Шутливо бурчит дед, появляясь на кухне. «Я целый дом». Родственников развел, а воды дождаться не могу. «Извините, панадам я сейчас», — спохватывается Елена, но дед жестом останавливает ее. «Не надо, иди по своим делам», — отмахивается. «Внучка за мной поухаживает», — улыбается мне. «Если не против, садится во главе небольшого кухонного стола». «Угу», — киваю смущенно. Елена исчезает словно призрак, я же первым делом убираю стекла. Потом наливаю деду воды из графина. Невольно смотрю на просвет, и на этот раз нет никакого осадка. «Вы не поторопились?» — помолвкой Отвлекает меня Адам, а я дергаюсь, едва не выпустив из рук еще один стакан. Поспешно ставлю его на стол, беру свои бутерброды и устраиваюсь напротив деда. «Вроде нет», — пожимаю плечами. «Вроде или нет?» — пристально смотрит на меня. «Нет», — выдерживаю его взгляд. «Мы с Эдом давно знакомы, и...» «Это я уже слышал», — отмахивается небрежно. «Я думала, ты не будешь против Эдуарда», — искренне недоумеваю. «А я и не имею ничего против него», — делают пару глотков воды. «Я против необдуманных поступков. Они, знаешь ли, всегда имеют необратимые последствия», — поднимается за стола. «Но я поддержу любой твой выбор», — акцентирует на слове «твой». Адам обходит стол, приближается ко мне и, погладив по спине, чмокает меня в макушку. Тяжело вздохнув, шагает прочь, оставляя меня наедине со своими мыслями.